Панарин сел в массивное кресло с вычерной спинкой и смотрел на картину. Это-то и самое плохое, подумал он, что тебе не восемнадцать лет. В 18 можно бы утешаться стереотипными заблуждениями юности, что все женщины достойны лишь презрения, что любовь — выдумка писателей, что жизнь кончена и пора присматривать подходящий сук и так далее. Увы, в тридцать такие мысли в голову уже не приходят, ты просто знаешь, что не можешь без нее и не знаешь, что с собой делать, и только. Если... Это можно назвать и только. Панарин встал, отряхнул спину и вышел. По замку и по двору сновали сияющие астроархеологи, выгружали свои приборы, что-то записывали, брали пробы для анализов, голографировали, зарисовывали, гаманили, спорили. Установили во дворе свой стандарт и наверняка производили больше шума, чем подступавшие когда-то к стенам замка неприятель шума добавляли и просто любопытные в замок уже пускали всех Панарин задержался у статуи да ее давно не было. они не умерли в один день, но продолжать жить иногда труднее и требует больше мужества, чем умереть. может быть она болела. Мало толку было от тогдашних лекарей и не знала об этом. Не случайно так серьезен изображенный на картине рыцарь в черной броне. Он сохранил драгоценности и поставил статую, видимо там, где она обычно провожала его у ворот. Полетели? тронула его за локоть Марина. Начинается рутина. «А ведь про болит! Совсем забыли!» — вспомнил он, когда мобиль поднялся над замком. «Неблагодарность с нашей стороны, если бы не он, тут забудешь. Я говорила с археологами, они сделали анализ навоза в конюшне. И что?» «Сорок лет плюс-минус год. Они исчезли за четверть века до нашей высадки». «Загадочка!» — сказал Панарин. «Интересно, куда они могли деться?» «Сначала нужно узнать, откуда они взялись». «Да, действительно!» — сказала Марина. «Все-таки, скорее всего, местная Атлантида. Снег будет кусать локти. Ты не обижаешься? Друзья все же». «Ни капельки!» — сказал Панарин ни капельки», — повторил он про себя, — «потому что Стах уверен в себе, утвердил себя, а ты не уверена и не считаешь, что удалось утвердить себя в жизни». Потому что Стах расхохочется, узнав, что кто-то собрался жалеть его за шаткую неупорядоченность личной жизни и пожирающую львиную долю сил работу, и не на йоту не сфальшивит, бросив, «Ну что ж, жалейте меня, если вам заняться дольше нечем». А ты кричишь, «Не нужно меня жалеть», потому что Стаха не беспокоит неудачи. Он верит, что в жизни существует что-то вечное и умеет его находить. Тебе не кажется, что ты... Снова нелогично. Ты о чем? Ты сделаешь хороший фильм «Обскакав с нерга, сказал Панарин. Но этим ты зачеркнешь предыдущий фильм во славу Каратыгина. Ваш главный аргумент... Отсутствие инопланетян рухнул. Теперь мы знаем, что они существуют. Ради одного этого стоит рваться в большой космос. Вот как? Скажи, почему ты не остался в замке? Ну, потому что тебе уже стало неинтересно. Существование подходящих для контакта партнеров замок не доказал. Проблема на прежнем уровне. Или я не права? «Права», — сказал Панарин, — «вот видишь». «А перспектива отыскать какую-нибудь феодальную или рабовладельческую империю никого по размышлению особенно не воодушевит. Замок интересен и загадочен. Но мы-то ищем либо партнеров для контакта, либо нечто необычное». Остаток ночи выдался беспокойным. Астроархеологи никак не могли угомониться, носились по улицам на роллерах и элкарах, пускали ракеты, горланили песни, наспех устроили фейерверк и запалили за поселком огромный костер, вокруг которого начались дикарские пляски с соответствующими воплями. Прибыл набитый битком в нерейсовый Троян, и ожидались гордика с зодиаком, Рыцари великого бога марсиана мчались на Евредику со всех концов Эйкумены, а, прибыв, немедленно включались в кутерьму. Поселок лихорадила это был какой-то шалый карнавал. Шлиманы вели себя, как получившие свободу американские негры. Будь они обычными учеными, праздновавшими успех важного эксперимента, их давно попросили бы и меру знать. Но случай был особый, и поселок смущенно притих. Панарин даже завидовал чуточку. Археологи победили, наконец. Они брали реванш за десятки лет непризнания и насмешек. «Когда-то так будем веселиться мы», — грустно подумал он. Он не ложился, знал, что не уснет. Сидел и смотрел на спящую Марину. Марина спала неспокойно, металась, всхлипывала, но будить ее Панарин не решался. Иногда полезно выплакаться во сне. Интересно, скоро ли прилетит Снерк? Он обязательно примчится, самое позднее к обеду. Он не сможет упустить такой сюжет. Сейчас он ничем не занят, спокойно бродит по земле, и ничто его не тревожит. С работой ему чертовски повезло — И соленое ему чертовски повезло, правда, не в везении дела, но тем не менее. Все-таки странно немного лидером всегда был он, панарин, а ведомым был снег и в школе, и позже, когда Стах был студентом, а он курсантом. Но прошло время, и лидером как-то незаметно стал снег. Не признать этого нельзя. Во время последнего разговора можно было заметить, что Стах чем-то удручен. Скорее всего, чувствует себя опустошенным после очередного фильма. Он не раз описывал это состояние и откровенно называл его мерзким, глупой слабостью. Или соленый, снова что-то не поделили. Они во многом похожи друг на друга, а при таком раскладе без периодических трений и ссор никак не обойтись. Фонарин вздрогнул и поднял голову. Марина села в постели и смотрела на него круглыми глазами. В них медленно таял страх. «Что ты?» Он торопливо сел рядом. «Кошмар какой-то», — сказала Марина хрипловатым сосна голосом. «Жуткий сон, противный до невозможности». Какая-то седая старина. Война. В город ворвались какие-то мерзавцы, и такое творится. Реальное до жути. Все это замок, насмотрелись средневековья. «Бывает», сказал Панарин. «Мне тоже недавно снилось что-то похожее, реальное до жути». Он обнял Марину и легонько покачал, как ребенка. Приятно было, что сейчас он может чувствовать себя защитником. Спи! Тебе приснится, что ты принцесса, и никакой войны. Только балы, и танцуют минуэт, король танцев и танец королей, и падают шпалерами очарованные кавалергарды, а ты надменна и холодна, и скоро ты станешь королевой. Ложись. Вот так. «Я в каком-то полубреду», — пожаловалась Марина, не открывая глаз. На щеках поблескивали влажные дорожки. «Плывет все. Непонятно, где я. Ты меня любишь?» «Да». «Ты считаешь меня своим злым гением?» «Нет, что ты?» — сказал Панарин. «И правильно. Куда мне на такие значительные роли? Я очень плохая». «Ну что ты?» «Плохая, наверное. Тебя вот мучаю. Ведь мучаю?» «Да», — сказал Панарин. «Хочешь, я из-за тебя замуж выйду?» «А ты-то сама этого хочешь?» «Вряд ли». Она действительно была в каком-то полубреду. «Не знаю я, что мне с тобой делать. Скорее всего, и дальше буду мучить. Ты же у меня не первый и не последний, я уже говорила». «Рассказать, кто был первый?» «Не нужно», — сказал фонарин. «Тебе завтра стыдно будет». «Ага, и могу тебя возненавидеть». «А ты меня можешь?» «Нет», — сказал Панарин. «Что бы ты ни делала!» «А это не означает, что ты слабый?» «Нет, это означает, что я тебя люблю. Нашелся и на меня капкан». «Это я-то капкан?» «Очень мило. Ты...» «Та самая победа, что рифмуется с бедой», — сказал Панарин. «И на том спасибо. Я...» — Панарин наклонился к ней. Она ровно и глубоко дышала. Спала. Он осторожно поцеловал ее в щеку и на цыпочках пошел к креслу. Тяжело сел, почти упал. Что-то непонятное с ним творилось. Голова оказалась пустотелым шаром, набитым позванивающим стеклянным крошевом. Сознание затуманивалось, наплывали странные звуки, сотня голосов бубнила в уши, на разных языках нечто превосходящее всякое понимание. Он задремал на несколько секунд, спал и знал, что видит сейчас сон Марины. Откуда-то появилась уверенность в этом — и не избавиться от наваждения. Он проснулся, но странности не кончились. Он вдруг стал словно бы частью воздуха планеты, только более густой, имевшей форму человеческой фигуры, какие-то полотнища проносились слева направо, Часть их, попадая в занятое панариным пространство, вспыхивала в нем то ли светом, то ли звуком, а он расширялся до размеров галактики. Сквозь него пролетали звезды, прорастали раскинутые на неизмеримую ширь огненные сети, колеблющиеся кораллы. Он был частью грандиозного целого и самим этим целым. «Замок!» — пульсировала искорка сознания — Микробы, вирусы, неизвестные бактерии, может быть, обитатели замка как раз и бежали от какой-то болезни со своей Атлантиды, но болезнь догнала, и люди разбежались в бреду, перемерли в горах. Нужно позвать кого-нибудь. Панарин выпрямился страшным усилием воли, побрел к изголовью кровати сквозь пронизанное золотистыми сетями зеленоватое марево, шатаясь, балансируя руками, разгребая ими воздух. Оперся левой рукой на постель, протянул правую к пульту, никак не мог нашарить нужную кнопку. В уши снова бубнил десяток чужих голосов. Стеклянное крошево, заполнившее голову, вспыхнуло и испарилась. Панарина повело влево, и он рухнул на постель. «Нет». «Но это черт знает, что такое!» Панарин открыл глаза. Марина сердито смотрела на него. «Который час?» — спросил он. «Девять утра». «Я спал?» «Представь себе!» — сказала Марина. «Просыпаюсь, а ты валяешься одетый даже туфли не снял. Что это ты?» Панарин сел. Голова, как ни странно, была свежая и ясная, он помнил почти все, но многое не смог бы описать словами. — Ты бы еще в скафандре завалился. — Погоди, — сказал Панарин. — Ты что, ничего не помнишь? — Интересно, что я должна помнить? — Вспомни. Панарин заставил ее сесть рядом. — Все, что было вчера ночью, Вспомни. «Постой, постой!» Марина потерла виски кончиками пальцев, призадумалась. «Что-то про замужество? То ли ты мне усиленно предлагал выйти за себя, когда я уже засыпала? То ли мне приснилось? Кто-то кого-то мучает? Сон видела дурацкий, но не помню подробностей. Все правильно. Ты словно бы бредила». «Не помню, о чем», — торопливо добавил Панарин, — «со мной тоже творилось что-то непонятное, кошмары на его, слабость. Даже врача вызвать не успел, потерял сознание». «Интересно. Может, в замке какие-нибудь микробы?» «Глупости», — подумав, сказала Марина. Прихватило бы и Шлиманов, а они куролесили до рассвета. Я из-за них и проснулась» и врачи давно развили бы бурную деятельность. Ты кругом права. Но ведь что-то же было. Помнишь прагматическую санкцию Швейка? Пусть было, как было, ведь как-нибудь добыло. Никогда так не было, чтобы никак не было. «Зависть берет от твоего спокойствия», — сказал Панарин. «Ты забыл, что я легкомысленная?» Мало ли что бывает. Я в прошлом году заработалась до обморока. Сходи к врачу, если хочешь. — И схожу, — сказал Панарин, — а тебе же беспокоюсь. — Как трогательно! — фыркнула Марина. — Не надейся, не умрем в один день. По крайней мере, я тебе такого удовольствия не доставлю, так и знай. Ночное наваждение улетучилось бесследно. Она вновь стала прежней, какой ее не хотелось видеть. Она улыбалась спокойно и легко, словно собралась жить тысячу лет исключительно по придуманным ею для себя и Вселенной законам. В эту минуту Панарин ее ненавидел, мгновенно схлынувшей вспышкой. — А к врачу я все-таки схожу, — встал он. Ему приказывал это выработанный за годы один из условных рефлексов звездолетчика при малейших признаках нездоровья обращаться к врачу.